Глава 33. Я вызываю такси, и пока еду, у меня бешено колотится сердце. Чувствую себя отвратительно, и меня преследует мысль. А если бы я уже переехала в Грецию? Расстояние, которое я считала коротким перелетом на самолете в такой день, как сегодня, растянулось бы, как бесконечная пропасть. Нерасторопность публики в больнице меня бесит. Медлительные посетители громко цокают, когда я пробегаю мимо, Я тихонько стучу в дверь Ташиной палаты, не зная, что меня ждет, и медленно вхожу. Ангус сидит на стуле у Ташиной кровати. Ее светлые волосы разметались по подушке, глаза закрыты. Она словно падший ангел. Я успокаиваю себя, готовясь к неизвестности, причувствуя горе. Таша открывает глаза и, увидев меня, громко рыдает. Ангус видит, как я застыла у двери, и по моему лицу катятся слёзы, Он грустно улыбается и одними губами произносит «Привет». Я подхожу к кровати, крепко его обнимаю и сажусь, сжимая руку подруги. Я смотрю на Ангуса в поисках разгадки, глажу Ташу по щеке, убираю с лба спутанные волосы. «Мы потеряли одного близнеца», — начинает Ангус прерывающимся голосом. «Но другой...» — он молкает, превозмогая боль — Я смотрю на Наташу и тянусь к ней всем сердцем, которое разрывается от боли. Она вытирает нос и громко сморкается. Другой — жив. Она учащенно дышит между словами. Врачи считают, что лучше всего не вмешиваться и ничего не делать. Пусть мертвый ребенок остается внутри, к рождению другого он исчезнет. Она плачет от боли, боли матери, не сумевшей защитить своего ребенка. Печальнее этого я ничего не слышала. Знать, что внутри тебя мертвый ребенок, а ты ничего не можешь сделать. Хотя это случилось на ранней стадии беременности, для родителей разницы никакой. В нашем воображении ребенок сформировался. Детское уже ждет, имя выбрано. Все мысли о том, кем он станет в будущем. «Мне очень жаль, плачу я. Такое горе». Таша сжимает мою руку. В ее глазах невыносимая боль. Несмотря на хорошую новость о выжившем близнеце, ей нужно время, чтобы смириться с потерей. И не только ей, им обоим. «Спасибо, что пришла», — она замолкает, не в силах продолжать. «А говорить ничего и не нужно, я могу только побыть с ней рядом. В Грецию я завтра не лечу». В тот же день, позже, я иду по длинным коридорам, выйдя на несколько часов из больницы, и слышу через закрытые двери приглушенные крики новорождённых. Мимо потоком идут родные с воздушными шарами и подарками, не подозревая о молчаливой утрате, прячущейся в одной из палат, далекой от праздников. На улице, пока жду такси, я держу Ангуса за руку, обещая вернуться через пару часов и спрашиваю, нужно ли чего купить. Мы прощаемся, обменявшись грустными улыбками. Слова излишни. Я вдыхаю густой воздух, держа руку на животе. Влажный, липкий лондонский воздух так отличается от сухой жары в метоне, такого климата на земле поискать. Метони, Я разрываюсь на части. Сейчас я не могу уехать от Таши. Я нужна ей, как никогда. Посылаю Тео сообщение и обещаю позвонить, когда вернусь домой». Расскажу, что планы поменялись, и завтра я не приеду. Вообще не знаю, приеду ли. Ташина горе глубоко врезается мне в память. Я переживаю из-за своей беременности и Ташиного оставшегося в живых ребенка. Я стараюсь не погрязнуть в горе и сантиментах. Пусть ребенок не знает страданий. Избегаю мыслей о том, чего больше нет, сосредоточившись на хорошем. Оно перевесит и поведет нас к будущему» но что-то меня останавливает, и я не знаю, что делать. В мамином доме холодно, несмотря на изнуряющую жару на улице. Я прохожу по комнатам, дом кажется пустым и безжизненным. Отпираю мамину студию в саду. Запах скипидара навивает воспоминания. Кисти, засохшие в краске, прилипшие ко дну банок из подварения, тряпки с комками осыпавшиеся масляные краски — Открыв ящики, нахожу груды набросков углем, акварельных макетов и карандашных рисунков. Все большие, целые части были отправлены Арабель. Это просто каракули и этюды. Я их перебираю, надо же чем-то заняться, не переставая думать о Таше, горющей в родильном отделении, где постоянное напоминание о том, что она потеряла, эхом отдается в коридорах. Хотя у нее есть выживший ребенок, Невозможно думать о беременности, не вспоминая об утрате. Радость, которую мы так долго ждали, омрачена смертью. Ведь речь должна была идти исключительно о жизни. Бывает ли когда-либо одна без другой? Поднимая стопки альбомов для рисования и возвращая рисунки в ящик, вижу, как из-под другого листа бумаги выглядывает очертание красновато-коричневого креста. Я тяну его за уголок — Крест на башне с куполообразной крышей. Уровни башни замысловато изображены, как нижняя юбка платья. Оттенки осенних коричневых цветов превращают карандашный рисунок в масляную пастель. Внизу страницы — подпись маминой рукой. «Маленькая русская церковь близ Метони. День с тобой». Это должно быть о Григоре. «Ты». Я качаю головой. Во мне борются противоречивые чувства. Печаль, вина и гнев. Хочется разорвать рисунок в клочья. Почему ты не сказала мне, мама? Возвращаясь воспоминаниями к тому, зачем ездила в Метоне, картине, которая занимала мысли, берегу, где они впервые встретились, запечатленному на полотне, масса оттенков синего и желтого, море и песок, одинокая идущая вдоль берега фигура. Теперь, когда я видела оригинал, мужчина — Это безошибочно Григор. Маме удалось уловить сущность греческого света, волшебного и неземного. Их любовь воплощена в красках, бурлиту в море, проносится по небу в каждом взмахе кисти. Они встретились между мазками. Решаю выслать Григору Афорт с русской церковью. Ташина трагедия изменила мои планы, и я не знаю, когда смогу отдать картину лично». Я жду, когда принесут заказанный ужин и звоню Тео по видеосвязи. Очень хочется остренького, и я жду Кари. Когда я вижу лицо Тео, чувствую прилив любви, который сменяется страхом разбить ему сердце. Он сидит на диване у дома во дворике, а я сижу на диване в маминой уютной гостиной, почти ощущая через экран жар вечера в метоне. Софи Му, как дела? Устала до чертиков, весь день с Ташей в больнице. Что случилось? Она потеряла одного близнеца. С другим ребенком все в порядке, и ему ничего не угрожает. Жаль, что мы не вместе. Ты, наверное, разволновалась за подругу и вновь пережила горе. Завтра я тебя обниму, агапиму. Я не привыкла к его заботе и сочувствию, признанию боли, в которой я сама себе боялась признаться, не говоря уж о Таше. Ей и своего горя хватает. Я улыбаюсь с грустью и облегчением от того, что он сказал все правильно, кроме того, что мы увидимся завтра. Да, словно возвращаешься в прошлое. Чувствуешь, что тело тебя подвело. И потом всегда боишься, что это повторится. Бедный Ангус. О мужчинах при этом забывают. Он, наверное, потерял всякую надежду. Ты должна быть сильной, Софи. Мы пройдем и через это, как и твоя подруга и ее муж. Да, только я набираю побольше воздуха. Завтра я не приеду. Он хмурится с экрана. Мне хочется потрогать его кожу, разгладить морщинки, которые вызвало мое сообщение. Но почему вдруг такие перемены? Ты же говоришь, что с ней все в порядке и ребенок жив. Остаюсь ради Таши. Она очень расстроена, и я не могу ее бросить в таком состоянии. Она мне как сестра. «Но если все будет хорошо, то когда прилетишь?» Я вздыхаю. Этого вопроса я и боялась. «Когда я вернусь? Пока не знаю». «Точно не могу сказать. Через несколько недель, месяц...» «Извини, Тео. Я понимаю, ты не этого ждешь. Все будет зависеть от состояния Таши». «А ты не можешь прилететь ненадолго?» Он качает головой, отодвигаясь от экрана. «Невозможно». Летом у меня самая запарка, и я рыбачу, пока светло. Он опускает глаза, и я вижу на его лице печаль. «Ты уже не хочешь сюда переезжать?» «Тео, я просто не знаю!» Я плачу. Вряд ли это подходящая сцена для разговора, когда нас разделяет пол Европы. «У нас с тобой нет братьев и сестер, но Таша мне как родная. Я знаю её всю жизнь, как ты, Кристофа. Мне нелегко». Когда хочешь, то легко, Софи. Ты решила приехать, но все еще не знаешь, переезжать или нет, а теперь отказываешься от обещания. «Дай мне время, Тео, пожалуйста!» Он пожимает плечами и молчит. Он от меня отдаляется, и я раню его так же, как другие женщины в его жизни. «Тео, я тебя люблю, но дай мне время уладить дела, прежде чем покинуть Англию, пожалуйста!» «Софи, я тебя тоже люблю, ты знаешь. Дай мне знать, когда решишь, переезжать или нет». В его голосе звучит горечь. «Пожалуйста, не говори так, Тео. Мне нужно идти. Приятного аппетита». Он отключается, прежде чем я успеваю толком попрощаться. И мне остается только всхлипывать одной в мамином доме, где вокруг кружат призраки горя и утраченной любви. В душе я понимаю, что сделала ошибку, поселив в нем сомнение, что могу не вернуться в Метони. Но если бы я уехала, то не помогла бы Таша. Да, я помогаю пережить горе подруги и разбиваю сердце Тео. И не знаю, как свести концы с концами.